Но позвони мне, если захочешь, конечно. Я буду дома около десяти. Последнее сообщение заставило ее улыбнуться еще лучше Зарни. Уиллоу, это Ричард Крессент. Я не видел тебя целую вечность. Как насчет обеда? Или премьеры новой пьесы, о которой столько говорят? А может, посмотрим пленительный фильм о насилии? Словом, все, что ты пожелаешь. Я буду рад встретиться с тобой. Не обращая внимания на грозный тон Евы и на соблазнительные просьбы мужчин, Уиллоу прежде всего позвонила Мэрилин Посолтвейд. «Ценю ваше внимание», — сказала Уиллоу, назвав себя. «Но вы уверены, что посторонний человек не окажется лишним на похоронах?» «Вы не совсем посторонний человек. Издатели «Тети Этель»» Хотят, чтобы вы написали о ней, так что ваше присутствие на траурной церемонии вполне уместно. Я обзвонила большое количество людей, как того хотела перед кончиной тети Этель. Очень немногие согласились прийти. Даже Саманта Хупер отказалась. Уиллоу была тронута, почувствовав благоговение в голосе Мэрилин. Я слышала, что Саманта когда-то помогала Глории в работе. «Думаю, вам нравятся ее книги?» «О да, они очень эмоциональны. В них столько эффектных коллизий. Вы согласны со мной?» «Мне знакомы лишь две ее книги», — сказала Уиллоу. Ей было смешно, что Мэрилин употребляет издательскую терминологию. «Но я согласна с вами. Я читала их, не отрываясь от первой страницы до последней». «Так вы придете на похороны?» «Да, если смогу. Когда и где будет проходить служба?» В пятницу в три тридцать. она настояла на том, чтобы ее оставили лежать два дня в окружении живых цветов, купленных на миллион фунтов. Голос Мэрилин стал суровым и жестким. Боже мой! Только и смогла произнести Уиллоу. Заупокойная служба пройдет в церкви, а потом ее похоронят в Мортлейк, сказала Мэрилин более мягко. Там будут только родственники. Всем остальным подадут чай, а позже шампанское. Все тщательно продумано, заметила Уиллоу. Грандиозный размах, желание поразить, характерно для тети Этель. Но это крайне хлопотно для окружающих. Она умерла, Мэрилин, и не может осуществить свои гигантские замыслы, укоризненно сказала Уиллоу. Нам и не пришлось бы пройти через все эти бредовые затеи, если бы они не были предусмотрены при ее жизни. Но, по крайней мере, все кончилось. После пятницы она уже не сможет распоряжаться никем из нас. Уловив злорадство в голосе Мэрилин, Уиллоу опять задала себе вопрос, а не разговаривает ли она с убийцей Глории. Ясно, что Мэрилин была рада избавиться от своей тети. Но только ли это? Она всегда хотела иметь намного больше, чем все другие люди, раздраженно продолжала Мэрилин. Два дня пребывания тела в часовне в окружении сотен живых лилий и роз. Лучшие певцы и музыканты на похоронах. Можно подумать, что она родилась в королевском дворце, а не в бедной рабочей семье. «Боже мой!» — произнесла Уиллоу, потрясенная прорвавшейся ненавистью Мэрилин. «Я всего лишь хотела спросить вас о ее детстве. Она рассказывала о нем когда-нибудь?» Но нет, Мэрилин, похоже, не собиралась кончать свои разоблачения и была расстроена, что ее перебили. «Как странно», — сказала Уиллоу. «Может быть, ей многое пришлось пережить еще в детском возрасте?» «Не так уж и страшно. Она презирала всю семью». Думаю, именно поэтому она так ненавидела меня. Она старалась забыть о своем происхождении. Если бы у меня была власть, все сделать по-своему. Я бы похоронила тетю Этель в одно мгновение». «Понятно», — отозвалась Уйлоу, ощущая, как усиливается ее сочувствие к Глории. Она сама ни за что не захотела бы вдруг снова очутиться в нью Ей было понятно нежелание Глории, возвращаться к своему прошлому. У меня есть мысли о том, как лучше написать воспоминания о ней. Но не могла бы я поговорить с ее секретарем? Да, конечно, если вы хотите.